Глава десятая. Ужин у графа. «Среди бандитов был очень сильный воин из Китая», — сказал Петр Волконский. «Юншен, возможно, вам будет интересно услышать, как Руслан поверг его. А я пока дам пару распоряжений. За вами зайдут». Чао стал пилить меня взглядом. «Ох, граф, нехило меня подставил своими словами». Юншен уже знал о том, что я был на той виноградной плантации, но, очевидно, до него еще не дошла информация, кто поверг Ли Чао. Дверь за графом захлопнулась, и Юншен сразу перешел в атаку, пытаясь ребром ладони ударить мне по шее. Я поставил блок, и оппонент тут же применил технику кулака монастыря Шаолинь, но этот могучий выпад лишь сотряс воздух, так как я успел отскочить назад». Еще один перебежчик из Шаолиня в Чао? Сколько их таких здесь, в России? Да и о чем вообще думал Юншен, когда стал нападать на меня в доме графа? Чао, как всегда, очень безрассудны. Нам лучше не использовать Ци в доме графа. Он может это почувствовать и прийти сюда. Да, пожалуй, мы начали слишком рано. Проведем наш бой после ужина. Но перед этим ответь, кто ты такой? Я специально показал тебе татуировку иероглифа Лиан, и твой взгляд сразу за нее зацепился. Это сказало мне о многом. Ты отлично понимаешь, кто я такой. А вот я пока совершенно не понимаю, кем являешься ты». Юншен сделал хорошую уловку. Можно было догадаться, что он показал мне иероглиф Лиан, специально и следил за моей реакцией. Я ожидал подвох в рукопожатии, но дело оказалось совсем в другом. «Я простой парень, Руслан. 15 лет обучался боевому искусству у одного мудрого китайского мастера. Смерть ли Чао на моих руках, но он сам виноват, что вздумал похитить графскую дочку и еще четырех студентов. Имя своего мастера ты не назвал, а значит, он враждовал с кланом Чао. Я прав?» «Возможно». Юншен развернулся и подошел к коллекции мечей. Этот северный дурак считает, что это оружие Троецарствия. а это просто ржавые индийские сабли. Я подошел ближе к Чао, уже чувствуя, чем все это закончится. А вот это корейское копье периода Чосон граф принял за глефу времен монгольского нашествия. Юншен взял оружие в руки и стал делать вид, что внимательно его рассматривает. На Петре Волконском очень легко зарабатывать деньги. Он купит все, что идет с Востока особенно если красиво это преподнести. Выпад Глефа был нацелен мне в голову. Но я смог увернуться и сразу же схватить ржавую индийскую саблю. Оружие отвратительное, но оно позволит хотя бы отражать удары глефы. Медленно наступая, Юншен наносил быстрые удары копьем, часть из которых я отбивал, а от другой части уклонялся. Оппонент не показывал своей полной силы, и я понимал, что он пытается усыпить мою бдительность перед мощным коварным ударом. Классическая тактика, даже немного скучная, однако очень действенная. Раздался стук, и это заставило нас с Юншеном прекратить бой. В зал пришел слуга. Не сговариваясь, мы с Чао спрятали оружие за спиной и резко сделали вид, что рассматриваем коллекцию графа. Господа, проходите за мной, ужин вот-вот начнется. Подождите за дверью минуту, сказал Юншен. Хорошо, слуга поклонился и вышел. Закончим? спросил я. Закончим, ответил Чао и пошел возвращать Глефу времен монгольского вторжения на законное место. Ужин проходил в очень тесном кругу. Во главе стола сидел граф, рядом с ним жена и дочь напротив друг друга. Я сидел возле Лизы, под прямым наблюдением уже не молодой, но все еще вполне привлекательной Надежды Волконской. Юншена некоторое время не было за столом, так как тот посещал уборную. Все это время Надежда Волконская рассуждала о своей зависимости от кофе, мол, без этого напитка с самого утра она перестала чувствовать себя бодро. Я в тему вопроса не лез, так как кофе никогда не пробовал. Когда за стол пришел Юншен, мы приступили непосредственно к ужину. Тут граф меня серьезно удивил, потому что на столе у нас была исключительно китайская еда, причем высокого качества. В том, что у волконского повар из Китая, я даже не сомневался. Русская еда даже спустя две недели была для меня достаточно экзотической, и потому мне было приятно съесть родной китайской еды. Особенно хорошо у повара вышла «дисансянь», что означало с китайского «три сокровища земли». Картофель, баклажан и перец были обжарены в кипящем масле до золотистой корочки, а затем потушены в ароматном чесночном соусе. Блюдо было подано в классическом варианте с миской белого риса и кунжутной посыпкой. «Я так увлекся едой, что чуть не пропустил атаку юншена!» Он незаметно взял одну пару палочек и попытался под столом нанести мне коварный удар в колено. Но я распознал нападение и заблаговременно убрал ногу. Однако этого было недостаточно. Чао продолжал натиск палочками под столом, и мне тоже пришлось вооружить левую руку этим оружием. Какое же глупое ребячество! Но я был вынужден принять этот вызов, чтобы не получить палочкой усиленный ци в колено. «Господин Чао, вы какой-то напряженный», — заметил граф через пару минут нашего боя на палочках под столом. Все это время шел вяло текущий спор о преимуществах дирижаблей и поездов. Я высказал пару мыслей и на том продолжил бой. Но вот пришла очередь для Юншена одновременно говорите и драться. «Вас утомил наш спор?» «Нет, я просто немного устал от сегодняшних дел». Со стороны двери раздался небольшой хлопок. Это подготовил я, когда вошел в обеденный зал, незаметно дотронувшись до дерева и оставив на нем частичку своей ци. Все обернулись на звук, кроме Чао. И как раз в этот момент я пульнул палочку заряженную ци ему в ступню. Его рот открылся, но он не закричал. «Идеально. Все прошло по моему плану». Я подбросил правой рукой кусок мяса с помощью палочек и сразу же отправил его ударом все тех же палочек прямиком в рот Юншену. Тот подавился и отпрянул назад, сильно кашляя. «Что это был за хлопок?» — спросила Надежда Волконская. «Не знаю», — ответил граф и повернулся на кашель Юншена. «Господин Чао, вы поперхнулись? Давайте я вам помогу». Чао выставил руку в знак того, что помощь не потребуется. Он задыхался, но хотел справиться с этой проблемой сам. Офицера клана Чао не может убить такая ерунда, как кусок мяса, застрявший в горле. Пробив несколько ударов себе по груди, Юншен наконец справился с застрявшей в горле едой. На его глазах выступили капельки слез. И я чувствовал, насколько ему сейчас было плохо. Разумеется, что в такой ситуации стоило помочь человеку. Господин Чао, выпейте, чтобы смягчить горло. Я подал Юншену стакан с чаем, который недавно принес слуга. Напиток был горячим, но я разгорячил его еще сильнее с помощью своего ци. — Спасибо, — ответил Юншен учтиво, ничего не подозревая. Горячий чай обжег ему рот, но тот практически не подал на это виду. Об этом лишь сказали глаза, из которых вновь потекли небольшие слезы. «Чай замечательный!» Юншен наклонился к ступне и выдернул палочку, а затем встал из-за стола. «Господин Волконский, извините, но я должен срочно покинуть вас. Я вспомнил об одном неотложном деле». «Ох, ну как же мы без вас!» — залепетал граф. «Может, все же останетесь? Уже вечер. Дела подождут». «Извините еще раз, но я правда должен уйти». Юншен поклонился и быстрым шагом направился к выходу. «Он будто бежит от меня. Но почему? Еще очень далеко до моей победы, и между нами даже не началось серьезного боя с использованием ЦИ. Хочет устроить мне засаду? Очень похоже на то». «Юншен не стал бы отступать, если бы мог победить меня своими силами. Хотелось расправиться с Чао прямо сейчас, но уйти так же, как сделал он, я не мог. Мне еще предстоял разговор с графом о баронстве. Лиза должна была сказать отцу, что я заинтересован в покупке баронских земель. А если же Петр об этом не вспомнит, то я сам затрону эту тему». «Жаль, что Юншен ушел». — с грустью сказал граф. — Но дело, видно, действительно серьезное, если он вот так подскочил. — Ваше сиятельство, а давно вы знакомы с господином Чао? — спросил я и отпил глоток чая. Здесь он был вполне хорошим. Подделку графу не подсунули. — Чуть меньше года. У нас совместный бизнес по продаже китайских товаров. Это дело не нравится некоторым семьям Невского. — Но я нахожусь под покровительством великого князя и никогда не наглею. Я мог бы рассказать графу о том, что Юньшен связан с похитителями Лизы, но тут получится мое слово против слова «чао». Вполне возможно, что более убедительным будет бизнес-партнер, а не парень, который появился из ниоткуда. Да и в любом случае я бы хотел справиться с «чао» без помощи графа. «Кстати, Руслан, я слышал от Лизы, что ты хочешь баронские земли. Я их тебе подарю за спасение своей дочери. Тем более ты еще и подарил ей такой шикарный артефакт». Лиза говорит, что уже чувствует эффект. «Граф — человек с щедрой души. Даже боюсь представить, как Чао на нем наживался. Но, с другой стороны, я же по праву заслужил большую награду. Лизу спасал трижды». А дочь для графа точно самое ценное, что у него есть. Я буду безмерно благодарен за такой подарок. Тебе, наверное, интересно узнать, что за баронские земли. Это дом. И дом хороший. Совсем недалеко от меня. Слуга тебе все покажет. Но это уже завтра. Руслан, ты же нашел, где тебе остановиться в столице? Да, нашел. Я в этом и не сомневался. Мне в руку упала небольшая записка от Лизы, которую та передала за столом. Это меня удивило и заинтриговало. Но узнать, что в записке, я смог, только покинув графа. Я уже думал, что вечер пройдет в сражении с Чао. Но мне выпало дело поинтереснее. Залезай в мое окно на втором этаже. Оно самое крайнее сзади дома. Рядом с ним растет большая береза. «Лиза!» осуждала Диану за шутку с окном, но сама решилась написать вот такую записку. Что ж, это предложение определенно нельзя проигнорировать».